16. Тайное совещание «Форт Нокс», — Бонд с серьезным видом покачал головой, — «не многовато ли для двух мужчин и одной девушки?» Голдфингер нетерпеливо передернул плечами. «Пожалуйста, мистер Бонд». Умерьте на ближайшую неделю ваше чувство юмора. Потом можете смеяться сколько хотите. Под моим началом будет около сотни мужчин и женщин. Это люди из шести самых мощных гангстерских группировок Соединенных Штатов. И они составят самый сильный и боеспособный отряд из всех созданных в мирное время. Хорошо. Сколько людей охраняет Форт Нокс? Голдфингер медленно покачал головой. Он стукнул в дверь, она распахнулась, и на пороге показался на все руки, готовый к бою. Увидев, что встреча проходит вполне мирно, он замер в ожидании. «У вас возникнет еще много вопросов, мистер Бонд, и на все вы получите ответ сегодня днем. Начало в 14.30. Сейчас ровно полдень». Бонд глянул на часы и перевел стрелки. «Вы и мисс Мастертон будете присутствовать на встрече, во время которой я сделаю предложение главарям шести группировок, о которых я говорил». Без сомнения, они зададут те же вопросы, которые хотите задать вы. Там и получите объяснение. Затем вы с мисс Мастертон приступите уже к конкретной работе. Если вам что-то понадобится, скажите. Для этого я приставлю к вам на все руки, ну и конечно он будет постоянно на стороже. Не делайте глупостей, иначе вас тут же убьют. И не тратьте попусту время, пытаясь убежать или связаться с внешним миром. Я вас нанял и хочу получить максимальную отдачу. Договорились. Всегда мечтал стать миллионером, сухо сказал Бонд. Голдфингер даже не посмотрел на него. Он внимательно изучал свои ногти. Затем, кинув на Бонда последний тяжелый взгляд, он вышел и закрыл за собой дверь. Бонд остался сидеть, глядя в закрытую дверь. Затем он резко провел рукой по волосам и лицу, произнес но-ну -ну", и пошел через ванную в комнату, где спала девушка он постучал. «Кто там?» «Я. Можно?» «Да», — прозвучал невеселый голосок. «Входите». Она сидела на краю постели, обуваясь. На ней был тот же наряд, что и при первой их встрече. Выглядела она совершенно спокойной и собранной, нисколько не неудивленной окружающим. Ее глаза, глянувшие на Бонда, были холодными и решительными. «Вы нас в это втравили? Вы вытаскиваете!» «Вполне возможно», — вежливо ответил Бонд, — «вытащил же я вас из могилы». «Ну да, после того, как туда положили». Бонд задумчиво смотрел на нее. Решив, что будет, пожалуй, не очень галантно ошарашивать ее новостями на голодный желудок, он сказал, «Так мы ни к чему не придем. Мы попали в этот переплет вместе. Нравится нам это или нет?» «Что вы хотите, на завтрак или на лэнч?» «Сейчас четверть первого». «Я уже поел, теперь пойду закажу еду вам, вернусь и все расскажу». «Отсюда только один выход, и тот охраняется на все руки, этой корейской обезьяной». «Так что, завтрак или лэнч?» Она слегка смягчилась. «Спасибо. Вареные яйца и кофе, пожалуйста. И тосты с вареньем. Сигареты?» «Нет, спасибо, я не курю». Бонд вернулся в свою комнату и постучал в дверь без ручки. Она слегка приоткрылась. «Ладно, на все руки». «Я пока не собираюсь тебя убивать». Дверь открылась шире, лицо корейца было невозмутимым. тот дал распоряжение, налил себе бурбона с содовой и присел на край кровати, размышляя, как бы ему привлечь девушку на свою сторону. Он ей не понравился с самого начала. Было ли это только из-за сестры? Почему Голдфингер отпустил это замечание насчет ее наклонностей? Он и сам чувствовал что-то отталкивающее, враждебное. Она была красива, физически желанна, но была в ней холодная, жесткая основа, которую Бонд не мог понять и определить. «А, ладно, главное заставить ее помочь ему, иначе эта жизнь в заключении станет просто невыносимой». Бонд вернулся к ней в комнату, оставив все двери открытыми, чтобы услышать, когда принесут еду. Девушка по-прежнему неподвижно сидела на кровати. Бонд прислонился к дверному косяку, потягивая виски. Затем, глядя ей в глаза, сказал, «Чтобы вы знали, я из скотланд ярда Мы занимаемся этим человеком, Голфингером. Он об этом не знает и считает, что нас никто не найдет в ближайшую неделю. Видимо, он прав. Он сохранил нам жизнь, потому что хочет, чтобы мы работали на него, помогли ему совершить задуманное им преступление. Это серьезное дело, весьма хитроумное. Но будет много подготовительной и бумажной работы» и мы с вами должны этим заниматься. Вы умеете стенографировать и печатать?» «Да», глаза ее оживились. «А какое преступление?» Бонт рассказал ей. «Конечно, это смешно, и думаю, что несколько вопросов и ответов убедят гангстеров, если не убеждают Голдфингера, что это совершенно неосуществимо. Но я не уверен. Голдфингер удивительный человек. Насколько я его знаю, он никогда ничего не предпринимает, если обстоятельства не благоприятствуют его целям. И я не думаю, что он сумасшедший, во всяком случае не больше, чем другие гении, ученые и прочие. А в том, что он гений в своей, может быть, несколько специфической области, сомневаться не приходится. И что же вы собираетесь делать?» вот понизил голос. «Что мы будем делать, вы имеете в виду? Мы пойдем на это. И без дураков, без всяких трюков и фокусов. Мы будем отрабатывать обещанные нам деньги по высшему классу. Помимо того, что мы спасем себе жизнь, которая для него значит меньше, чем ничего, это наша единственная надежда, точнее моя, поскольку это моя работа, получить шанс сорвать его планы. И как вы собираетесь это сделать? Не имею ни малейшего представления. Может, что-нибудь подвернется. И вы хотите, чтобы я вам помогала? А почему нет? Есть другие предложения? Она потеребила губу. «А почему я, собственно, должна делать то, что вы хотите?» «Право, не самое подходящее время изображать суфражистку», пожал плечами Бонд. «Либо так, как я сказал, либо вас убьют после завтрака. Решайте сами». Девушка дернула плечом, лицо ее искривилось в брезгливой гримасе. «А, ладно, так и быть». Внезапно глаза ее метнули молнию. «Только не пытайтесь ко мне прикоснуться, или я вас убью». Раздался щелчок открываемой двери. Бонд глянул вниз на Тилли Мастертон. Интересный вызов. Но не волнуйтесь, я его не приму. Он повернулся и вышел из помещения. Один из корейцев прошел мимо него с подносом в руках. В его комнате второй кореец устанавливал переносную печатную машинку «Ремингтон» в углу, подальше от кровати. В дверном проеме стоял на все руки. Он держал лист бумаги. Бонд подошел к нему и забрал бумагу. Это было указание Голдфингера, написанное шариковой ручкой. Почерк был четкий, аккуратный, легко читаемый, без вычерности. Бумага гласила. Отпечатайте 10 экземпляров. Совещание под председательством мистера Голда. Секретари. Джей Болт. мистер Тилли Мастертон. Присутствуют. Пурпурная банда, Детройт. Хельмут М. Спрингер. Теневой синдикат Майами и Гавана, Джет Миднайт, Машина Чикаго, Билли Улыбочка Ринг, Паутина Лас-Вегас, джек Страп. Сицилианский союз, Мистер Соло, Бетономешалки Гарлем Нью-Йорк, Мисс Пусси Галлоро, Повестка дня, обсуждение проекта операции под кодовым названием «Большой шлем», в скобочках «прохладительные напитки». В конце была приписка: Вы с мисс Мастертон должны быть готовы к 2 часам 20 минутам. Вы оба будете вести протокол. Форма одежды деловая. Бонт улыбнулся. Когда кореец вышел, он сел за машинку и начал печатать, показывая девушке, что намерен выполнять свою задачу. Боже, ну и сброд! Даже мафия присутствует. Интересно, как Голдфингеру удалось их на это подбить? И кто, черт возьми, такая, пусть галора К двум часам бумаги были готовы. бонт отнес их Тилли вместе с блокнотом для стенографирования и карандашами. Прочитав ей записку Голдфингера, он добавил, «Постарайтесь запомнить имена, по-видимому, их будет легко персонифицировать. Но в конце концов, мы можем и спросить для протокола, верно?» «Пойду переоденусь», — он улыбнулся. «Осталось 20 минут». Девушка кивнула.